И в этот момент кто-то появился из смежной комнаты. «Беги!» — закричал Леший, стреляя в мелькнувшую тень. Седой повернулся. Сверху с лестницы кто-то быстро спускался. Уже не раздумывая, он выстрелил в неизвестного и бросился бежать по лестнице. Леший, выстрелив несколько раз, собирался отступать, когда почувствовал сильный удар по спине. Он обернулся. Сзади стоял неизвестный, цели ему прямо в лицо. Леший понял, что это последнее мгновение его жизни. И, поняв как-то по-особенному торжествующе, улыбнулся. В следующее мгновение подполковник Абрамов всадил ему пулю точно в голову. Как на тренировках, когда вместо живого человека они стреляли в мишени. Седой, скатившись по лестнице, выбежал из подъезда. Он слышал выстрелы, уже понимая, что леший не имеет шансов уцелеть. Выскочив из подъезда, он побежал по двору, когда услышал, как незнакомый водитель, выпрыгнувший из машины, громко крикнул ему «Стой! Стрелять буду!». Седой обернулся и в этот момент споткнулся, полетев на землю. Это было обидно, глупо и несправедливо. Первый раз в жизни ему действительно не повезло. Пистолет выпал из рук, и он понял, что все кончено. Рывок за пистолетом мог закончиться пулей в голову. Но сдаваться не имело смысла. Он все-таки рванулся за пистолетом, ожидая, когда в его тело вонзится страшная боль. «Стой!» Закричал снова водитель, целясь прямо в Седова. И в этот момент прозвучал выстрел. Водитель, недоуменно оглянувшись, рухнул на землю. За его спиной стояла Карина с пистолетом в руках. Седой посмотрел ей в глаза. На одно мгновение. Но это было мгновение высшего счастья для женщины. Он не произнес более ни слова но все было сказано в это мгновение. Быстро подняв пистолет, он побежал к выходу со двора. Через минуту они уже отъезжали от дома. «Спасибо», — сказал Седой, когда они были достаточно далеко. Женщина посмотрела на него, ничего не сказав. Он увидел, что на его сотовом телефоне горел огонек вызова. Телефон зазвенел в очередной раз. Он раскрыл телефон, поднимая его к себе. — Это я! — быстро сказал Аркадий Александрович. — У нас неприятности. Встречаемся у вокзала. Я передам тебе капсулу. Через сорок минут тебе нужно быть в депутатской комнате в Шереметьево-1. Самолет с деньгами будет готов к пяти тридцати. — Понял. Сказал Седой, отключая телефон. Карина посмотрела на него. «Останови машину», — вдруг попросил он. Она удивленно посмотрела на него. Нужно было уходить от возможной погони. Но она все-таки затормозила. И снова посмотрела ему в глаза. И тогда он ее поцеловал. Никогда в жизни он не целовал ее именно так, Как-то по-особенному волнующе, нежно и страстно. Она поняла, что он вручает ей награду. Самую лучшую награду в ее жизни. Про два совершенных ею убийства она уже не думала. Женщина была вполне счастлива. Москва, 15 часов 40 минут. Если посчитать общее количество автомобилей, рванувших к особняку Аркадия Александровича, то можно было смело утверждать, что их число перевалило за два десятка. Все имеющиеся в наличии силы оперативных групп ФСБ и МВД бросились к этому дому, пытаясь блокировать террористов в их собственном логове. Параллельно по компьютерным данным антитеррористического центра ФСБ и информационного центра МВД вырисовывалась следующая картина. Фирма «Марк ЛТД»